Глава 8. Как космическая энергия может обеспечить вам божественную защиту? Вы должны понимать, что погружены в бесконечное присутствие, которое отвечает на все трудные вопросы, которые называют всемогущим, вездесущим и всеведущим. Когда мы используем слово всемогущий, то под этим подразумевается вся сила и энергия во Вселенной и эта сила и энергия находятся в вас. Божественная есть в любой точке вселенной, и неважно через какое количество отдельных людей проходит его энергия, она неистощима, поскольку мы имеем дело с бесконечным источником. Вы наследник всей существующей энергии. Слово индивидуум означает неделимый, а бесконечное не может быть разделено или умножено. Где бы вы ни находились, У вас есть все от всемогущего. Вы можете считать себя преемником божественных богатств, силы и мудрости, и в то же время вы не отнимаете все это у кого-то другого. Космическая энергия всеведущая. Космическую энергию можно охарактеризовать другим словом, всеведущая, то есть это мудрость, которая все знает и все видит. Всемудрый, Единый создал мир и всех нас. Ему известны все процессы и функции нашего тела. Будучи всемудрым, только он знает ответ на любую проблему под Солнцем. Когда астронавты взывали к всемудрому Единому в поисках ответа на вопрос о полетах на Марс, Венеру и другие планеты, в их разуме вспыхивал светозарение, открывая совершенный план.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 И переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Космическая энергия действует повсюду. Мы уже знаем, что высшая мудрость сформировала Вселенную и управляет всеми циклами времени, так же, как и вращением Земли и планет. Мы видим принципы и законы, движения которых происходит по определенной системе, ритмично и гармонично. Они управляют космосом. Мы имеем дело с неутомимой энергией и поразительной математической точностью. Псалмопевец заявляет об этом в следующем стихе. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Универсальность божественного присутствия. Наша христианская Библия и все священные писания мира учат тому, что в каждом человеке есть присутствие которая дает возможность получить защиту и руководство космической энергии, чудодейственную силу Вселенной. Люди всех социальных слоев и разных верований уже начали осознавать эту таинственную силу и использовать метафоры для ее описания. Он был спасен от огненной гиены. Недавно я совершил поездку в Мехико. За городом, около пирамид, я познакомился с одним человеком, и он рассказал мне любопытную историю, которая произошла с ним во время войны в Корее. Его самолет был сбит и загорелся. Это была, как он выразился, поистине огненная гиенна. В тот момент мужчина смог вспомнить только слова псалмопевца «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен». И тут же на него снизошло необычайное спокойствие. Интуитивно он уже знал, что будет спасен. Это было внутреннее знание. И действительно, огонь не опалил ни единого волоса на его голове. Он успел выброситься с парашютом и благополучно приземлился. Вера этого пилота в оберегающее присутствие космической энергии мгновенно выработала в нем иммунитет против всякого бедствия. Этот случай подтверждает то, что при особом состоянии сознания, при более высоких уровнях мышления, огонь не может поразить человека. Вы можете оградить себя от зла. В Ветхом Завете описывается длительный переход евреев через пустыню. Их защищало облако днем, а ночью был огонь в скинии. В Библии огонь – это огонь духа или космическая энергия, которая никогда не прекращает своего жизнеобновляющего, очищающего свечения, потому что Бог наш и есть огонь поедающий. В приведенной выше выдержке из Библии Огонь означает, что божественный интеллект открывает ответ в снах и ночном видении. Ночь – это темнота, время сна. Облако олицетворяет медитацию, в процессе которой человек погружается в мысли о божественном присутствии, осознавая, что он непроницаем для любого зла, неуязвим и непобедим. В Библии слова «облако укрывает» означает, что мы чувствуем и знаем, что окружены священным кругом божественной вечной любви и что нас оберегают божественные чары. Несколько лет назад я посетил египетские пирамиды. Гид рассказал, что в древности, когда через пустыню шли караваны, впереди всегда ехал человек на верблюде, держа в руках медник, наполненный горящим углем. Поднимавшийся от него дым можно было увидеть за многие километры, Это давало возможность отставшим от каравана сориентироваться и найти дорогу. Он сказал также, что в ночное время люди, заблудившиеся в песках, могли увидеть искры, которые в Библии описывались как столб огня в ночи. Столб огня представляет также свет или интеллект, который бьет ключом из глубин вашего подсознания как предупреждение, откровение, ответ или решение какой-нибудь сложной проблемы свет божественного присутствия спас ей жизнь. Недавно в одной газетной статье была описана ужасная авиакатастрофа, в которой погибли 89 человек. Мне позвонила девушка из Берлингтона, штат Вермонт, и рассказала, что должна была лететь обратно в Бостон домой тем самым рейсом, но накануне ночью во сне она увидела этот самолет, объятый огнем и мертвые тела. И что явился я и сказал. Отложите свой полет, что она и сделала. Эта девушка поддерживала со мной переписку относительно своей семейной проблемы, и я молился за нее. Мое появление в ее сне было чисто символическим. Ее подсознание знало, что она последует совету своего духовника и передала мысль образ в ее сон. Псалмопевец говорит, возлюбленному своему он дает сон. Космическая энергия всегда указывает путь, подобно тому, как днем в пустыне стоит столб дыма, а ночью столб огня в виде летящих вверх искр. Эта божественная любовь оберегает вас. Космическая энергия спасла его от банкротства. Недавно в Сан-Франциско я консультировал одного бизнесмена, который рассказал мне, каким образом он избежал банкротства. Его дела шли очень хорошо, но вдруг бизнес стал убыточным и он не мог понять в чем дело. Этот человек всецело доверял своим подчиненным, которые работали на него с самого основания компании. Тогда он обратился к своему высшему «я» с такими словами. «Ты всемудрый, ты все знаешь. Подскажи мне, что я делаю не так. Я знаю, и верю, что ответ придет в мой сознательный разум. Через три дня У него появилось какое-то предчувствие, сильное внутреннее побуждение наведаться в магазин до закрытия. Он отправился туда и увидел, что его помощники загружают свои автомобили краденным товаром. Он уволил их, его бизнес снова стал процветать. Он сказал, что если бы воровство продолжалось, он обанкротился бы через полгода. Но он возвал к своей внутренней космической энергии и узнал, как решить проблему как бесконечное присутствие спасло его ногу. В газете The National Inquirer за 19 августа 1973 года появилась статья Джона Саута. Комик Ден Роуан под гипнозом поставил диагноз своей болезни и доказал, что врачи ошибались. Накануне вечером звезда шоу «Смеемся вместе» Ден Роуан, который должен был лечь на операционный стол, был подвергнут гипнозу. Результаты оказались потрясающими. Роуану, который был малосведущ в медицине, под гипнозом внушили, что странный нарос на его правой ноге представляет собой образование отмерших клеток неракового происхождения. На следующий день после хирургического вмешательства анализы подтвердили, что внушенное Роуану под гипнозом утверждение оказалось поразительно точным. В эксклюзивном интервью Inquirer комик раскрыл секрет своего поразительного успеха, связанного с гипнозом. «Два года назад медики сказали мне, что большое образование на моем правом бедре может быть раковой опухолью и необходимо будет сделать операцию. Врачи предупредили меня, что есть реальная угроза ампутировать ногу до бедра. Естественно, я был очень расстроен, услышав такие прогнозы и позвонил своему другу доктору Раймонду Ласколо. Этот врач может поставить истинный диагноз, вступив в контакт с разумом пациента, находящегося под гипнозом. Доктор Ласколо, который живет в Беверли-Хиллз и является специалистом в области педиатрии и клинического гипноза, дал корреспонденту газеты такие пояснения. Я погрузил Дэна в глубокий гипнотический сон и использовал метод так называемых индиомоторных вопросов. Я использовал сложные медицинские термины, которые Дэн не смог бы понять, находясь в сознательном состоянии. Под гипнозом подсознание, которому неизвестны такие слова, может открыть причины заболевания. Вопросы доктора Ласкола, которые он задавал Роуану, требовали кратких ответов: да или нет. Если ответом было «да», то Роуан должен был поднять указательный палец правой руки. Поднятие мизинца означало «нет», а поднятие большого пальца указывало на то, что он не знает ответа. Под глубоким гипнозом подсознание Дэна двигало его пальцами в ответ на мои вопросы. Дэн не мог сознательно настроиться на реакцию своего тела, а его подсознание могло. Из ответов Дэна я узнал, что опухоль не была злокачественной, и я мог назвать точную причину. Этот диагноз был проверен на следующий же день после хирургической операции. А вот что сказал Роун. Исходя из моих ответов, доктор Ласкола сделал вывод, что образование на моей ноге состояло из отмершей ткани и было вызвано ежедневными инъекциями инсулина. Я диабетик, и каждый день утром и вечером мне делают уколы. Припухлость от укола выглядит как крошечный нарост, но он не опасен и обычно проходит сам собой. Сеанс принес мне огромное облегчение. На следующий день перед операцией я сказал хирургу, что у меня нет никаких оснований лишиться ноги и описал, что именно он найдет внутри опухоли. На операционном столе хирург вскрыл мою ногу до самой кости и обнаружил, что все было именно так, как решил доктор Ласкола. Я считаю, что было бы полезно для многих врачей перед операцией подвергать своих пациентов гипнозу, даже если неизвестно, почему это срабатывает. Я всегда свято верил в силу человеческого разума. Просто удивительно, как он может управлять реакцией нашего тела. Суть в том, что прямо сейчас я нахожусь под самогипнозом, чтобы приглушить боль в вывихнутой лодыжке. По идее, я должен чувствовать сильную боль, но ничего не чувствую вообще потому что загипнотизировал сам себя. В приведенной выше статье показана мудрость вашего подсознания, который всегда ищет пути, чтобы вас исцелить, восстановить и защитить. Бесконечный интеллект создал ваше тело из клетки и знает все его процессы и функции. Ему известен ответ на любую проблему. В Библии говорится «воззовет ко мне и услышу его». Космическая энергия. Великий ученый. Эйнштейн сказал, Бог ученый, а не лекарь. Думайте о Боге как о бесконечном интеллекте, осведомленном обо всем. Это исцеляющее присутствие знает, как использовать каждую форму энергии, чтобы оберегать, спасать, благословлять и способствовать процветанию человечества. Вы должны научиться распознавать, верить и принимать истину о том, что есть бесконечный интеллект, который направляет, защищает и оберегает вас согласно духовным законам. Признайте в Боге высшего ученого, управляющего космосом с помощью математических непреложных законов. Бесконечный интеллект и разум, который пребывает в каждом из нас, даруя нам способность мыслить, сопоставлять, рисовать в своем воображении и создавать новые изобретения проникать в безбрежное хранилище вселенской мудрости и силы. Как невидимый писатель спас его жизнь. Во время моей недавней поездки в Гуадалахару, Мексика, рядом со мной в самолете сидел профессор медицины, интересовавшийся проблемами духовного плана. Он ездил в Силмар, городок, расположенный в долине, недалеко от Лос-Анджелеса, навестить своего друга, когда случилось сильное землетрясение. В тот день он сидел за столом и писал статью для медицинского журнала, а на столе напротив лежало несколько книг и канцелярские принадлежности. И вдруг он увидел, как карандаш стал писать сам собой, неуправляемый ничьей рукой, и вывел по-испански несколько слов. «Уходи, приближается землетрясение». Профессор немедленно вышел из помещения, а через полчаса дом превратился в груду обломков. Он считает, что вне всякого сомнения был бы раздавлен, если бы остался в доме. В данном случае проявилось действие невидимой энергии божественного интеллекта, который дал разумное указание и направление. Профессор считает это событие проявлением субъективного интеллекта его подсознания, действовавшего через карандаш и передавшего ему сообщение таким убедительным образом, что он повиновался ни минуты не раздумывая. Мне много раз случалось присутствовать на так называемых спиритических сеансах в Ирландии, Англии и других странах. Пять-шесть человек садились вокруг стола, к которому никто не прикасался, но в какой-то момент стол начинал подниматься вверх, плавать вокруг нас, никого не задевая и в конце концов возвращался на прежнее место. В этих случаях мы наблюдали проявление энергии, управляемой божественным интеллектом. Некоторые люди предполагают, что энергию управляет дух, находящийся в другом измерении. Однако мы должны допустить, что мы и сейчас такой же дух, каким станем потом. Все мы духи, имеющие физическое тело, с помощью которого функционируем на нашей трехмерной планете. А наши родственники и друзья, которые перешли в другое измерение, являются духами, функционирующими в теле четвертого измерения, и это единственная разница. Энергия, которая водила карандашом и написала записку для профессора, была не физической и могла быть продемонстрирована людьми из четвертого измерения жизни. Это единый дух, Бог, действующий во всех людях, которые когда-либо жили, живут сейчас и будут жить потом. Настройтесь на одну чистоту с бесконечным исцеляющим присутствием. Внутри вас есть то, что дает вам возможность настроиться на чистоту бесконечной жизни, любви и мудрости. Если вы обратитесь к этому присутствию с должным почтением и благоговением, то всякая потребность будет удовлетворена, всякое желание исполнено в божественном порядке, и все пути ваши будут путями приятными, а стези мирными. Кратко о том, что следует запомнить. Все мы погружены и окружены бесконечным присутствием и силой, у которой есть ответы на все наши проблемы. Это всемогущее присутствие. Это единственная сила, космическая энергия, которая сосредоточена в каждой точке пространства. Огромная энергия, заключенная в одном атоме и есть сила Всемогущего Бога. Это всемудрая космическая энергия. Она все знает и все видит. Она создала Вселенную и пребывает в каждом человеке. Это божественное присутствие создало ваше тело из клетки и знает все его процессы и функции. Это бесконечное исцеляющее присутствие, которое восстанавливает и исцеляет. Вездесущность можно было бы сравнить с радиоволнами которые дают возможность человеку, находящемуся в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, слушать ту же программу и в тот же самый момент, что и человеку, живущему в Нью-Йорке. Космосом управляет высший интеллект, действующий согласно непреложным, неизменным законам, поэтому ученые могут с точностью до доли секунды предсказать солнечное затмение. Божественное присутствие и сила – управляет всеми циклами времени и вращением Земли и других планет. Это указывает на то, что мы имеем дело с неиссякаемой энергией. Все религии мира учат нас тому, что в каждом человеке есть бесконечное присутствие, которое дает нам возможность получать защиту и руководство от космической энергии, чудодейственной силы Вселенной. Один человек в Мехико рассказал мне о том, что он пережил во время войны в Корее, когда загорелся и стал падать его самолет. В тот момент он вспомнил о божественном оберегающем присутствии и успел только произнести «Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду я безопасен». Пилот успел выброситься с парашютом и благополучно приземлился. Этот случай свидетельствует о том, что на более высоких уровнях мышления огонь не может обжечь человека древние евреи говорили, что днем они защищены облаком, а ночью столбом огня. Это символическое выражение. Облако означает человека, настроенного на одну тональность с бесконечным, размышляющим о божественном присутствии. Огонь ночью означает, что бесконечный интеллект в подсознании открывает ответы и руководство во сне и в ночном видении. Облако представляет медитацию или частый контакт с бесконечным в процессе ежедневной деятельности, в то время как мы знаем, что нас постоянно оберегает и защищает незатмеваемое присутствие Бога. Самолет, летевший рейсом Берлингтон-Бостон, потерпел крушение, в результате которого погибли 89 человек. В тот же вечер девушка, находившаяся в Берлингтоне, штат Вермонт, позвонила мне и сказала: что накануне ночью она видела во сне, объятые пламенем самолеты мертвые тела. Еще она сказала, что автор этой книги, то есть я, явился ей и сказал «отложите свой полет». Что она и сделала? Она молилась о руководстве и защите, и бесконечный интеллект ее подсознания дал ей ответ. Его пути неисповедимы. В августовском номере The National Inquirer за 1973 год была напечатана статья Джона Саута о комике Дэнни Роуане, которому предстояла хирургическая операция. Но он отправился повидаться со своим другом доктором Раймондом Ласколо, который был не только видным педиатром, но также медиком-гипнотизером. Доктор Ласколо погрузил Дэна в состояние глубокого гипноза, а затем задал его подсознанию несколько вопросов, чтобы раскрыть причину заболевания и его истинную природу и обнаружилось, что образование на ноге Дэна не было злокачественным. Подсознание указало подлинную причину. Опухоль на ноге была вызвана омертвением тканей в результате постоянных инъекций инсулина. Бесконечный интеллект в подсознании Дэна сообщил ответ, и это спасло его ногу. Эйнштейн сказал, «Бог ученый, а не лекарь». Думайте о Боге как о космической энергии и бесконечном интеллекте, осведомленном обо всем, как о создателе всего видимого и невидимого. Признайте в Боге высшего ученого Вселенной, который управляет всем космосом посредством математически точных, непреложных законов. Во время недавней поездки в Гуадалахару, Мексика, я познакомился с одним профессором медицины, который чудом спасся в момент недавнего землетрясения в Силмаре, где он в то время гостил у друга. В тот момент, когда он сидел за письменным столом и писал статью по медицине, карандаш на другом столе начал быстро писать, направляемый невидимой рукой. Сообщение было на испанском языке и в переводе на английский означало «Уходи, приближается землетрясение». Мужчина воспринял это как действие субъективного интеллекта своего подсознания, водившего карандашом и передавшего ему сообщение таким образом, чтобы он немедленно повиновался. Мы должны научиться доверять бесконечному оберегающему присутствию, которое является всемудрым, всезнающим, источником всего сущего. Оно направляет нас и защищает не с помощью какой-то магии, а посредством духовных законов, которые исполняются сами собой.